Колесо сыскное закрутилось в десятеро быстрей. Преображенские дьяки в очередь писались на пытку в распросные избы. Не спали работнички, ели в сухомятку. Вина и подавно не пивывали. А никто не роптал. И за страх, и за совесть радничала преображенка. Чуяла что ныне становится наипервейшим из приказов. Бояре шептались про Рамадановского, что вот, мол, свой природный князь хорошего роду, а в христианских кровях омывается, слезами упивается. Но Зеркалов знал, не душегубствует Федор Юрьевич, не свирепствует попусту. Выковывает столб железный, на коем стоять отныне всему российскому государству. Прочно стоять, грозно, подотчетно. Была Московия деревянным царством, а впредь будет железным. Будет бить своих, чтоб чужие боялись, и чужих, чтоб боялись свои. Следствие по стрельцам. Поины Сусанне, так нарекли постриженную Софью, по хвостью милославских разворачивалась обширная, конца край не видно. Яхос Рамнов был при автономе Львовича неотлучно, как в Пустозерске и на Немеччине. И глаза, и голова, и руки, все Карлиное естество исправно служило хозяину. Все пригождалось. Иногда, если попадался особо упорный пытуемый, никак не желал показывать, что потребно зеркалову, приказного палача отпускали отдохнуть, звали Яху. Он подойдет к подвешенному, походит на коротких ножках туда-сюда, поглядит, понюхает, потом кнутом разок ожгет или даже просто Пальчиком куда-то ткнет, и готов, раб божий. Завоет воем, заизвивается. Все скажу, кричит, только черта этого уберите. Все б хорошо. Все пладно, если б не тоска по сыну, которая теперь мучила автонома Львовича в четверо сильней, чем в Пустозерске или Мюнхене. Ведь полсотни верст до клювки, Шесть часов рысиной скачки, если конь. На повозке ехать день. Так бедный отец и протомился бы по меньшей мере до рождества. Ранее того свиску закончиться было никак невозможно. Если б не надумал, как совместить два заветных чаяния. Разумно полезное с душоотрадным. Волшебные слова, что отворили перед автономом Львовичем дверь служебного заточения, были таковы. «Милославское семя». не проходящие лютости царя к Милославским знали все. Этот род, некогда один из славнейших на Руси, был выведен почти под корень. Но Петру все было мало. Не столь давно устроил Софьиному деду по матери, давно почившему князю Ивану Милославскому, небывалую доселе посмертную казнь. Выволок из могилы гроб, велел раскрыть, поставить под эшафот и поливать кровью четвертуемого стрелецкого полковника Циклера. Вон оно как». Посему, когда Зеркалов заговорил о своем взятии Матвея Милославском, да о том, что заради государевой правды ни родственника, ни свойственника не пожалеет, кесарь глазищами так и засверкал, а ноздри раздул, будто волк, учуявший запах свежей крови. Автоном же гнул свое, искусно сплетая истину с ложью. Мол, князь Матвей человек тихий, Себе на уме. Блиссофии никогда сам не вертелся, однако ж царевна к нему благоволила. В последнюю пору хотела приблизить, а жену его, автономову родную сестру, даже сделала своей ближней боярыней. Ныне Матвеев вдовеет, сидит безвылазно у себя в Сагдееве, а деревенька-то от Москвы всего в полудне пути. Куда как удобно для тайного изменнического дела. Зная Матвейку, прихитрого лиса, трудно де ему автоному поверить, что тот в стороне от заговора был. Не навестить ли дорогого зятька? Не погостить ли, не приглядеться ли? Не потянется ли оттуда какая полезная для сыску ниточка? Расчетец оказался верен. «Поезжай немедля», — сказал лукавому помощнику Федор Юрьевич. «Погости у зятька, сколько для дела надобно, ежели хоть в чем, хоть в малости какую зацепочку сыщешь. Ну, не мне тебя учить, а верность тебе зачтется». От князь Кесаря Автоном Львович вылетел будто на крыльях. «Вот оно». То, чего девять с лишним лет чаял, Отчего бессонными ночами в бессильной туге подушку грыз. В Сагдееве таилась, ожидала своего часа зеркаловское счастье. Там, там, где ж еще? Проклятой грозовой ночью, Когда у автонома из рук выпорхнула пойманная шар птица, Неведомые похитители угнали телегу по Сагдеевской дороге. Яха, после выяснил, окольно, что княгиня Авдотья померла, но ее новорожденная дочка жива и воспитывается у отца. Значит, и сокровище там. Бочонки с несметным богатством и главная царская святыня. Девятный спас. Сидит боязливый, осторожный князь Матвей на краденных сокровищах, яко паук. Ждет своего часа. Золото он не трогал, разве что чуть-чуть зачерпнул. Не на что ему было в своем Сагдееве сто тысяч рублей стратить. А икону упрятал. Не на Рышкинском уже семени ее отдавать. Долго выжидал автоном свой час И, наконец, дождался. «Ну, Зитек, скоро обнимемся!» Однако, вырвавшись из Преображенского на волю, Зеркалов помчался, конечно, не на север в Сагдеево, а на юг, к реке Пахре, в свою деревню Клюевку, к сыну. Сердце нетерпеливо колотилось в груди. «Того, гляди, вырвется и полетит впереди коня». Ибо что суть все злато подсолнечного мира, все его суеты и соблазны предотецкой любовью. Прах и перхоть.